Куда мне? Мужчина положил вилку, продумываю одну комбинацию. Опять работа, поскушнела Маша. Кстати, как твоя вечерняя дамочка поймал? Она уехала в Италию на неделю. А где же ты был полночи? Вопрос прозвучал как будто помимо ее воли. Впрочем, Илья не обиделся, а спокойно пояснил. Да я как раз полночи. И выяснял, что она с любовником умотала в Италию. Думаешь, легко было догадаться, или они мне записку в двери оставили? Ты за ними не поедешь? На этот раз нет, а вообще случаются и командировки. Илья неожиданно ей подмигнул, один раз я даже до Бразилии добрался. Клиенту это стало в копеечку, зато фотографии получили, сходить в журнал вокруг света посылай. Скажи, «Тебе нравится этим заниматься?» Маша задала вопрос, который давно ее мучил, особенно с тех пор, как Рита пренебрежительно отозвалась о работе сводного брата. Выслеживать людей. «А разве у меня есть выбор? Илья нашарил на столе сигареты? Все лучше, чем охранять какой-нибудь офис. Может, там и спокойнее, нервов меньше, а денег больше. Но Это не для меня. Отрастить брюхо, целыми днями лопать пиццу и пялиться в телевизор — это не есть цель моей жизни. — А у тебя есть цель? — девушка не удержалась от иронии. — Я, например, стараюсь вообще об этом не думать, сразу начинаю себя грызть. — Ничего не сделала, ничего не успела. Ты художник. Тебе положено себя грызть, — заметил мужчина. А я. — Наверное, прирожденный сыщик. Так что совесть меня не мучает, если ты это имела в виду. Выслеживать людей — дело не хуже других остальных. — Ну что ж, десять часов, — неожиданно сменил он тему, — пора звонить Николаю Петровичу. — Кому? — растерялась Маша. — Да, Мелькину, следователю твоему. — Анжеле, я уже звонил час назад, мы все обсудили. Легенда такая, все просто. Говори, что ты встаешь очень рано, в шесть. Анжела тоже встает в это время, выгуливает пуделя, собирает мужа на работу. Скажи, что она пришла к тебе с просьбой одолжить молока, чтобы сделать гренки, и это было ровно в 6.30. Золотая девчонка, это Анжела. Очень хотела тебе помочь. За Василия не беспокойся, он в это время только просыпался и не мог видеть, ходила она куда-то или нет. А дети вообще спали без задних ног. Постой, постой. Девушка повертела головой. Ты в самом деле считаешь, что нужно идти на поводу у Амелькина? А почему я должна оправдываться? Можно кого угодно оговорить. Звони. Илья подтолкнул к девушке, лежавшей между ними, мобильный телефон и радуйся, что так быстро нашли лжесвидетеля. Маша пожала плечи и, набрав номер Амелькина, принялась дожидаться ответа. Она очень надеялась, что в этот час следователь будет занят другими делами. Лжесвидетельство, на которое легко пошла ее подруга, казалось Маше достаточно серьезным преступлением. Раздавшийся в трубке голос Амелькина заставил ее содрогнуться. — Это Баскакова, — напомнила она, Боряс с непослушным голосом, который упорно норовился идти на шепот. — Я вчера была у вас. Да — Да-да, — быстро ответил тот. — Что-то хотите сообщить? — Я вспомнила. Ко мне тем утром заходила подруга. Щеки у нее предательски и Если бы следователь мог ее видеть, она провалилась бы сквозь землю от стыда. Илья задорно подмигнула и жестом. Предложил развить тему. Маша открыла было рот, но услышала в трубке запоздавший ответ. Амелькин говорил с запинками, будто сомневаясь в каждом своем слове. «Вспомнили?» «Это хорошо. Вот что, Мария э, Григорьевна». «Да, так э, вот что. Нам с вами...» «Нужно, конечно, встретиться и обсудить это. Я могу приехать прямо сейчас», — вызвалась девушка, взглядом спрашивая у Ильи в согласие. Тот кивнул, но Амелькин, по-прежнему запинаясь, продолжал.